Часть первая. Коротко о главном. Голова первая. Почему сейчас? То, что происходит в мире сейчас, затрагивает каждого. Наш разум умеет защищаться, это факт. У тела тоже есть свои способы защиты, но часто они не по вкусу нашему сознанию. Тело проживает сейчас не что иное, как коллективную травму. Травма бывает не только индивидуальная, но и системная, и даже коллективная. Сейчас важно понять вот что. Мы никогда не находимся только в одном месте и в одном времени. Если в каком-то из поколений женщина умерла в родах или потеряла ребенка сразу после, в другом поколении – этот страх неблагополучных родов или смерти новорожденного будет жить в теле. Здесь и сейчас никто и ничто не говорит нам об этом, но тело будто бы находится на этих уровнях одновременно. Более того, оно пребывает в трех временных точках. В прошлом – где, когда и с кем это произошло. В настоящем – где я не вступаю в отношения с мужчиной, чтобы не забеременеть, и в будущем, где у меня нет детей, а значит никто не умрет. Такие идеи обычно не приходят нам в голову в обычной жизни, потому что они живут в нашем теле. Тело знает, оно находится в указанных пространствах и временных отрезках. Тело ждет от нас ясности и помощи, значит, Нам тоже нужно кое-что узнать. Вернемся к коллективной травме, в которой мы сегодня все вместе оказались. Есть четыре уровня, на которых мы можем испытывать недомогание. Боль, стресс и болезнь. Индивидуальный уровень, где речь идет о взаимоотношении с собой. Я и я, я и мои чувства. Я и мои состояния, я и мои ощущения, я и мои мысли, я и моя боль. Системный уровень, где речь пойдет обо мне и других, любых других. Мы члены системы, семья, рабочий коллектив, клуб по интересам, школа, религиозная община. На этом уровне мы озадачены тем, как мы себя чувствуем в контакте с другими внутри системы и с системой в целом. Коллективный уровень города, страны, родины, государства, национальности, человеческого. На этом уровне мы тоже можем испытывать чувства, например, страх за родину, стыд за национальную принадлежность, радость от жизни, в той или иной стране гордость за то, что остаешься человеком. Метауровень На этом уровне мы оказываемся крайне редко, А некоторые из нас и вовсе никогда туда не доберутся. Здесь мы вступаем во взаимоотношения с такими фигурами как бог или совесть. Все четыре уровня влияют на наше состояние. В этой аудиокниге Мы дадим каждому уровню место внутри нас, чтобы стать целыми и не исключить то, о чем мы просто никогда не думали. Прямо ехать, живым не быть. Направо ехать, женатым быть. Налево ехать, богатым быть. Когда началась пандемия, я вдруг осознала, что всю жизнь училась, чтобы проживать именно это событие. Весь мой опыт был про помощь людям в экстремальных ситуациях с тяжелыми болезнями, состояниями и травматическим опытом. Я училась много лет и продолжаю учиться сейчас. В отличие от просто учащихся, я много лет с этим работаю. Это время — мое время. Я надеюсь, что моя аудиокнига будет полезна всем и каждому в кризисный период, и еще больше полезна, когда кризис закончится, ибо в пиковый период стресса организм проживает стадию мобилизации. Мы максимально собраны, активны и здоровы, словно мы получили инъекцию ясности и энергии, словно бы ощущение и чувство. задвинуты на второй план если вы когда нибудь хоронили близкого человека и можете вспомнить первые дни заметите что слез почти нет мыслей тоже чувства отсутствуют и вы четко выполняете невероятное количество обязательных дел но гораздо позже когда все закончилось словно бы отходит наркоз или анестезия и ощущение утраты накрывают вас болью и слезами в самый, казалось бы, неподходящий момент. Вот и сейчас мы собраны и механистичны, смотрим по сторонам, не испытывая ничего. И только когда все закончится, наше тело вдруг расскажет нам, что с ним было в это время. Мы подготовимся, обещаю. Я записываю эту аудиокнигу а вы слушаете, чтобы подготовиться, начать разговор с телом не тогда, когда оно закричит, а сейчас, пока оно хранит для вас все необходимое, чтобы пройти через ад. Есть процессы, которые можно прожить, а можно пережить. Мы часто что-то переживаем, но время проходит, И мы переживаем, но не проживаем, потому что не даем чувствам, которые актуализируются в моменте, на нас подействовать. Мы не хотим, не можем. У нас есть куча рефлексов и защитных механизмов, которые бегут впереди осознанности и управляют сознанием и поведением. Мы будем учиться не просто переживать, но и проживать те процессы, с которыми сталкиваемся. Этот опыт еще пригодится. Он помогает, потому что, когда трудно, самое главное — иметь варианты. Много вариантов, не взятых из прошлого, из прежнего опыта, который нам давно не подходит. Ответы, которые мы получили когда-то, не годятся сейчас, потому что то, что проживаем сейчас, мы не проживали никогда. Мы пытаемся найти аналогию, похожесть, говорим, а да, это как тогда, но не так, как тогда. Действовать в этом новом опыте можно научиться, гарантирую. Будьте очень внимательными к себе, проживая очень трудные и очень хрупкие времена. Аудиокнига будет вашим настоящим, реалистичным и актуальным. Как бы ни менялось здесь и сейчас, я буду это включать в контекст. Нам нужно понимать свое тело, быть поддержкой для детей, близких и себя. Тому, кому трудно и кто не справляется сейчас, включая нас самих. Будьте внимательными к тому, что происходит внутри вас, ничего не игнорируйте. Все замечайте. Работая с симптомами, Я заметила, как они меняются, отражая нюансы настоящего момента. Пока я записывала аудиокнигу, за пандемией пришла война, и человеческая психика на моих глазах судорожно искала решение, как утрамбовать внутри себя еще один стресс такого масштаба. Я стала замечать, как увеличилось количество обращений по психосоматике зрения Врачи ничего не находят, традиционно говорят мне клиенты, но с моим зрением что-то не так. Как будто бы болят глаза, хочется их закрыть. Или зрение попросту снижается без видимых на то причин, видимых с точки зрения физиологии. «Война», — отвечаю я клиентам. «Я понимаю, что вы не хотите на это смотреть. Никто не хочет». Я вижу детей, у которых значительно и с неимоверной скоростью снижается зрение. Родители недоумевают, как такое может быть. Они в ужасе, говорю им я. Наши дети в ужасе. Они слышат и видят все, что происходит вокруг. А еще они слышат и видят вас и ваш испуг. Или долгий, липкий, жуткий страх, который вы испытываете совершенно очевидным для ваших детей. образом. Даже если вы так не считаете, ваш страх заметен, он видим, ощутим, осязаем. Многообразие последствий этого состояния нам еще только предстоит изучить. Всемирная ассоциация здравоохранения опубликовала данные о том, что стресс подобной интенсивности и продолжительности вносит изменения уже на клеточном уровне. важно знать что мы адаптируемся продолжительный стресс не проживается одинаково интенсивно день за днем он заставляет нас адаптироваться мозг и тело неистово ищут способы сделать это и у них выходит может быть медленно не так как нам хотелось бы но у мозга и тела получается адаптироваться к настоящему моменту мы коллектив Система, популяция, люди С самого раннего детства. Научаемся чему-то подражая родителям, взрослым, старшим. Так и сейчас нам важно смотреть друг на друга и видеть, как у нас получается выживать, жить, сохранять рассудок и жизненные силы. Если получается у других, получится. и у меня. Нам важно смотреть на другого в коллективном травматическом опыте. Важно обратить взор на того, кто способен выдерживать, или просто доверять своему мудрому телу, которое может повести себя выученным ранее способом. А способ этот очень простой. Нам не надо о нем даже думать. Если у ребенка в детском возрасте случится беда, и его мозг выключит все чувства, словно свет в комнате. Ребенок не способен горевать, осмысливать и проживать беду. Он способен только видеть и молча идти через стресс, как через лес, озираясь по сторонам. То же самое происходит с нами сейчас. Чувства многих выключились автоматом, потому что в какой-то момент стало уже слишком. Однажды ребенок вырастет и сможет начать горевать, проживать большие чувства, потому что он большой для больших чувств. Он не сойдет от них с ума, не умрет от горя, потому что достаточно вырос, созрел для этих чувств. Так и мы однажды созреем для того, чтобы прожить все, что спрятано, ибо невыносимо. Мы сейчас уже зреем все вместе, чтобы прожить, Вселенский стыд и страх за то, что мы живы и здоровы, для того, чтобы прожить беспомощность всех людей на планете во время пандемии. Мы зреем, чтобы прожить отчаяние и бессилие перед информационной и настоящей войной в 21 веке. Давайте просто прижмемся друг к другу и констатируем, что все это. видим. Мы сможем помочь друг другу не закрывать глаза или делать вид, что это сон. Не сон. Наша с вами жизнь. Мы выжили. И я продолжу записывать аудиокнигу. Болезнь «Я люблю тебя». Человек состоит из пяти вещей. Тело, разум, «Чувство, дух, душа», — говорил Берт хелингер «Медицина работает с телом, с возникшими физическими нарушениями в организме. Врачу не требуется брать в расчет то, что человек думает, чувствует и как эти вещи взаимосвязаны. А ведь есть еще дух и душа. И я, как психотерапевт, рассматриваю человека со всех пяти сторон». Мы работаем со всеми пятью, и тогда речь идет о целостности. Можем рассматривать причину заболевания и работу с ним в совокупности души, тела, разума, духа и чувств. Мы всегда включены психоэмоционально. Например, заболевания желудочно-кишечного тракта напрямую связаны с эмоциями. То, как мы пережевываем, перевариваем пищу, точно так же мы обходимся и с эмоциями. Этому мы научаемся в раннем детстве. Важно понимать, что мы можем переучить себя. Говоря о переучивании, ведем речь о геноме. Генетическое — это что-то, передающееся по наследству. Мы все об этом знаем. Мало кто понимает, геном, переданный по наследству код выживания, флешка, на которую записан целиком и полностью опыт наших предков. Это не просто опыт проживания каждого дня, а опыт выживания в экстремальных ситуациях, пиковый момент при очевидной угрозе жизни. Беги! Прячься, стреляй, предай, замри, дерись, умри. Спасибо, тело, спасибо, болезнь. Ты помогаешь мне держаться за тебя, когда меня сносят с ног ветром перемен. Геном говорит нам, если ты ничего не изменишь, я предложу вариант из имеющихся. Он не будет рассуждать, подходит ли тебе этот вариант здесь и сейчас. И это будет что-то вроде рефлекса, нечто спонтанное, необдуманное, сиюминутное. Например, некоторые женщины опасаются мужчин. Они никогда не задумывались в связи с чем. Они просто живут, создавая каждый день обстоятельства, по причине которых мужчина рядом не окажется. Никому не придет в голову, что это генетически определенный способ выживания. Другой пример. Миллионы страдающих сахарным диабетом или нарушением функции щитовидки детей реагируют болезнью только ради удержания матери возле себя. Их геном точно знает, что здоровый ребенок надолго с матерью не задерживается. Он будет отдан родственникам, в учебное спецзаведение или вообще, как нередко случалось раньше, продан в другую семью. Давным-давно никто никого не продает, не вынужден содержать 14 детей. Но записанная на флешку генома история «Заболей, иначе отдадут» будет воспроизводить способ поведения до тех пор, пока вы не решите перезаписать данные. В следующих главах вы найдете ответы на вопрос, что делать, чтобы перезаписать существующий файл. Но сначала мне хотелось бы сказать, что наше здоровье определяется генетическими вводными на 50%. Оставшиеся 50% уходят на то, как мы живем здесь и сейчас. Если вы представите, что геном, то есть первые 50%, можно скорректировать, изменить в свою пользу и перезаписать, вы поймете, что золотой ключик почти у вас в кармане. Старайтесь не обманываться легкостью того, как Буратино добыл ключик. Он был не один, и путь к двери, которую он открывает, тернист и сложен. Мне бы не хотелось, чтобы вы с самого начала пошли за иллюзией простоты своего исцеления». Не хотелось обесценивать тот путь к исцелению, который прошел каждый мой клиент, упомянутый в повествовании. Раз вы слушаете эту аудиокнигу, значит, вы уже поняли, что привычное вам не подходит. И сбежали вслед за новизной и приключениями. Жизнь — приключения. Здоровая энергия и сила тела нужны нам, чтобы узнать, что же такое жизнь. Приверженность болезни. Разумно придерживаться комплексного отношения к терапии. Если вам положена диета, ее надо соблюдать. Если назначены лекарства, их надо пить. Если полагаются процедуры, надо делать. Когда вы хотите себе помочь, это движение тоже психосоматическое, психоэмоциональное, потому что вы обращены к себе, хотите себя вылечить. Отсюда улучшение. Вы говорите своему организму, «Слушай, я просто так не дамся». Все вместе дает положительный эффект. Выходим к врачу, пьем таблетки, втираем лечебный гель с какой-то эмоцией, верим, не верим, доверяем, не доверяем, соглашаемся, не соглашаемся. В излечении и лечении очень много эмоционального контекста. восприятие эмоциональный фон в процессе излечения все влияет на результат спасибо тело спасибо болезнь ты помогаешь мне держаться за тебя когда меня сносит с ног ветром перемен в клинической психологии есть понятие приверженность болезни что это значит болезнь приходит чтобы помочь я буду повторять Это снова и снова до тех пор, пока идея не станет абсолютно ясной и очевидной для вас. В болезни есть свои плюсы и смыслы. Незнание их делает выздоровление невозможным. Приверженность это энергия связи, нити, а иногда и канаты, которые связывают нас с болезнью. Заболевший онкологией человек в ужасе восклицает: "За что мне Это болезнь. Она не наказание, и движение к исцелению начинается с вопроса: зачем? Зачем мне эта болезнь? Каждое слово в этом предложении имеет особое значение. Произнесите его вслух еще раз: зачем мне эта болезнь сейчас? Мозг привычным образом захочет вас обмануть и ответит: не зачем. Просто знайте. что это фикция – ложь во спасение. Ваш разум лжет, чтобы спасти вас от тяжелых переживаний. Если вам вдруг покажется, что вот у вас-то точно все совсем не так, вспомните любой поход к врачу, назначение доктора и то, как вы их реализуете. По статистике, 70% пациентов не пьют препараты, назначенные доктором, по той схеме в тот период, который был описан в рекомендациях. Это и есть приверженность болезни. Мы хотим вылечиться, но лечиться не желаем. Хотим похудеть, но сидеть на диете нет. Любые рекомендации, которые влекут за собой изменения образа жизни, помогают нам совершить мгновенный выбор в пользу болезни. Я думаю, что все гипертоники, инсулинозависимые, Сердечники и некоторые другие хроники очень хорошо понимают, о чем я говорю. Мы знаем, что нужно делать, но никто этого не делает. Мы все эксперты в отношении своего заболевания для кого-то другого, но не для себя. Прямо сейчас обнаружьте и разглядите всю силу своей преданности и лояльности к болезни. Болезнь. Я люблю тебя. «У меня есть». Как с точки зрения психологии и психосоматики устроены психофизические заболевания? Поймите, у детей проблем и собственных заболеваний нет. Если ребенок родился с болезнью, симптомом, какой-то физической проблематикой, это история, относящаяся в большей степени к его родителям, порой ко всей системе, роду целиком. Все вопрошают, «Ну как же так?» Он такой маленький, только родился он младенец. Какие у него могут быть грехи, за что? Все эти разговоры, потому что родители не хотят быть задеты проблемой, существующей в системе, не хотят ее видеть и знать. Если системная проблема никак не решается, младший член системы будет нести ее на себе за всех. Это закон, как и другие законы системного мира. Он нам не нравится, но наше отношение не отменяет его существование. Первая важная вещь, которую стоит усвоить. Когда будете думать о своих состояниях, это тоже будет иметь значение. Наше тело нельзя определить однозначно, тело и все. В каждом из нас есть тело живое и неживое. Тело субъективное, придуманное, эдакое выдуманное. Прислушайтесь, закройте глаза, постучитесь внутрь себя и найдите ту часть, что связана с мертвыми. Мама, папа, братья, сестры, абортированные братья и сестры, неродившиеся дети, есть часть вас, которую вы отвергли, умертвили, или попросту не чувствуете. Она не воспринимается. Там пустое место. Нет ощущений. Эта часть тела умерла с кем-то из близких сердцу людей. Мертвое тело. Мы можем не чувствовать руки или нижнюю часть тела, начиная с поясницы. Вообще считать, что нас здесь нет. Те, кто мертв, знают, что мертвы. Или догадываются. Ничего не хочется. В теле нет желаний, аппетита, энергии. Вы расположились в гробу. Давно. Забыв вернуться с похорон, не в силах вернуться. Сознание вернулось, а тело — оно нет. Или эта душа там осталась? Упражнение у меня есть. Важно помнить о теле, быть с ним в контакте, вернуть свое сознание в тело. Встаньте или сядьте. Обнаружьте себя. Найдите сознанием свое тело. Да, это не так естественно и не происходит само по себе. Начните совершать простые действия. Говорю, смотрю, ощущаю. Скажите вслух, словно общаетесь с телом по телефону. «У меня есть тело». Почувствуйте вес тела, его границы. Заметьте свой рост. «У меня есть ноги». Все внимание направьте в ступни, икры, бедра. Возможно, вам захочется потрогать ноги. Потрогайте. У меня есть поясница. Заметьте ее. У меня есть спина. У меня есть плечи. Перечисляйте вслух все части тела, словно составляя путеводитель или инструкцию. У меня есть шея. Я часто забываю про тебя. У меня есть голова. Так много всего. Волосы, кожа головы, лицо, подбородок, зубы. Как давно мы не виделись. Знакомьтесь с телом через практику осознанности. Мы направляем внимание туда и больше ничего. С упражнения начнется ваша новая жизнь в теле. Обещаю. Делать его можно каждый день, когда захотите, сколько захотите. В аудиокниге вы не найдете ничего обязательного. Мы будем все делать естественно.